Глава шестая. Мирная скотина китаврас. Отец Клеоник, эконом софийского двора, приехал к Ремезовым по первому снегу. Он выпил у Митрофана чарку и пошел в мастерскую. "Ульяныч", сказал он, "убирай свои ящики, не то выбросим". "Какие ящики?" удивился Ремезов. В археологическом доме полподвала занимают. А, вспомнил Ремезов. В них кости подземного зверя мамонт. Да хоть но и в ковчег. Место потребно. убирай или в проруб скидаю. Я тебя самого по костям туда скидаю, тотчас пообещал Ремезов. Эту добычу Семён Ульянович привез с озера Чааны 20 лет назад. при воеводе Андрея Нарышкине. Воевода сказал: "Коли зверь подземный, то к земной государейвой власти он никакого казательства не имеет, и уноси свое дрянное костьё на софийский двор". Митрополит Игнатий осмотрел находку, потрогал изогнутые бивни, длиной в печатную сажень, заглянул в пустые глазницы огромного черепа, который размером был в два сундука. И честно признался, что не знает, на какое дело нужен этот Исполинский остов. Он суть свидетельства потопа, горячо заявил Ремезов. Ты разве в Святом Писании усомнился? Однако порешили сохранить кости для того дня, когда придет на ум, куда их приспособить. И вот миновало двадцать лет. Семён Ульянович отправился на Софийский двор. Здравины ящики занимали, конечно, не пол подвала, а всего-то один угол. Но отец Клеоник решительно настроился вышвырнуть бесполезный хлам к псам. Допустить такого Семён Ульянович не мог. Мамонт подлинное чудо-творение, как ему не удивляться. Опираясь на палку, Ремезов поковылял ловить губернатора. Гагарин он поймал у Софийского собора на выходе со службы. Матвей Петрович любил отстоять обедню с простым народом, раздать милостыню и потолковать с юродивыми и странниками, что сидели на дощатой паперте. Уже вернулась из псковских печер, Марфуша?» — ласково спрашивала у старушки замотанный в рваный платок. «Вернулась, отец, кивала старушка, поклонилась святым мощам. Ну с Богом, родимая, не болей. Матвей Петрович подал пятачок. Здорово, Петрович, пристроился к губернатору Ремизев. Ох, поганистый Ульяныч, покорно вздохнул Гагарин. Снова какую-то смуту затеял. Зима, лежи на печи, старче. Нет он опять ноги в валенке!» Вот ты, Петрович, говорил, что государь всякие диковины любит. И хитство Ремёзов пропустил мимо ушей. А я знаю такое, подобия нет. Что за диковина, неохотно спросил Гагарин. Золото курганов. Сибирский зверь мамонт, гордо сообщил Семён Ульянович. «Так от него только рога находят. А я цельный остов отыскал. давно было. Он в архирейском доме в подклете по ящикам разложен. Хочешь, соберу тебе весь костяк. Царю его покажешь, с престола упадет. Только мне два рубля дай. На что? Брус закажу, чтобы раму подостов склотить, проволоку, гвозди, скобы. Каких костей не хватит, куплю на базаре медвежьих или коровиих. У архиерея проси. Иван слёг, занедужил. Всем клевонка заправляет эконом. Он мне сказал, что мамонт есть богомерский зверь бегемот. А бегемот имя сатаны. Угрожал мне Сарданапол чертов, утопить кости в ртыше. Может, им там и место? Пожал плечами Гагарин. Тфу на тебя, Петрович, оскорбился Ремизев. У меня зверюга размером с баню на ногах, а ты на 2 рубля жмотишься. Стыд. Ладно, уступил Гагарин. Соблазнитель ты, вымогатель Ульяныч. Под возню с Мамонтом Матвей Петрович отвел ремезевым конюшни драгунского подворья, ныне воинского присутствия. Конюшни да и все присутствие, пока пустовали, Служил их, бухгольца отсюда прогнал, рекрутов только что перевели в новые гарнизонные избы у Шаблинского моста на Нижнем посаде. А лошадей еще не было вовсе. Семён Ульянович с синергиями перевёз ящики из архирейского дома в драгунскую конюшню, застелил пол старыми рогожами и разложил кости для обозрения. Даже не верилось, что этот зверь когда-то существовал. Бурые древние ребра и позвонки казались окаменевшими корягами и разлапистыми пнями. Помню батя, как мы его копали на озере Чаны!» — усмехнувшись, сказал Леонтий. Я тогда первый раз в Барабинской степи был. В те годы Джунгарский Башахтухан вел жестокую войну с китайцем из за Холху и терял аймак за аймаком. Но Яны башукту, утратив веру в своего предводителя, уходили от него, водили стада и предавались под руку конси. От бескормицы джунгары нападали на барабинских татар, данников России. Воевода Нарышкин отправил две сотни служилых на защиту барабы. Одной сотней командовал Семён Каульянов Ремезов, тогда еще никакой не изограв. С собой на войну он взял сына Леньку. Лёньке было 17 лет. Щедрые барабинские степи, что протянулись от Артыша до Аби, поразили ремезовых. Пологий холмистый простор, светлые рощи, высокие перестойные травы, бесчисленные озера с камышами, глубиной разве что до пояса, и многие из них горько горькосолёны. Шумные тучи птиц, лисы корсики, стада пугливых тарпанов и диких верблюдов, хищные бобры, серые степные рыси. Бескрайнее озеро Чана, через которое полдня можно было идти по колено в вылистой воде, обсохло на жаре, и служилые заметили торчащие из суглинка огромные бивни. Это был зверь мамонт. Семён Ульянович приказал выкопать его и загрузить в четыре обозных телеги. И вот сейчас Семён Ульянович взялся составить барабинского мамонта обратно в изначальном порядке. Всё равно больших дел не было, стройка зимой прекратилась, от снега здания закрыли временными кровлями. К конюшням, где расположились Ремезовы, потянулись всякие зеваки: человеччки, дожидавшиеся очереди, губернаторская прислуга и мелкие приказные, что отлынивали отдел. дел. Их всех взбудоражил слух Что старый Ремис, роя канавы под Кремль откопал в земле дохлого дьявола с рогами, копытами и крыльями и теперь оживляет его. В этом богохульном злодействе Ремезу помогают сыны Лёнька и Сенька и швед-чернокнижник Таберт. Таберт, кстати, явился в конюшню просто из любопытства и остался с Ремезовыми. Семёну Ульяновичу листил его неподдельный интерес. Но раздражало, что Швед всегда имел свое мнение и спорил со всеми. Это ломка голень, не ребро, Симон, влезал он, указывая пальцем. Разобранный на части мамонт лежал на истоптанных рогожах подобно большой расчлененной лодке. Что за звери были эти мамонты? задумчиво спросил Леонтий. Может, морские драконы? предположил Семён младший. Они к нам во время всемирного потопа могли заплыть. Воды ушли, они обсохли. Народы север звать его мамонт, тотчас уверенно сообщил Таберт. Он есть отродие слона, жить много-много времени давно. Да какой слон, Филиппа, возмутился Ремиц. Наши промышленные мамонтов на ледовитом море прямо тушами находили. Так они в шерсти были вроде медведей, а слон лысый. Семёну Ульяновичу не раз приходилось спорить о том, какими были мамонты. И самый главный спор у него случился 16 лет назад в Москве. Может, тот разговор изменил всю его жизнь. Про мамонтов у него расспрашивал Андрей Андреевич Виниус, глава сибирского приказа. Винил потребовал нарисовать мамонта на отдельном листе и ремезов нарисовал и даже подписал для памяти: "Зверь в Сибири мамонт". Андрей Андреев понял, что этот служил из Тобольска не только чертежи земель и градов чертит, но еще и знает бездну всего разного о земных богатствах и Сибири, о сибирских народах и древней сибирской истории. «Да ты, брат и сочинитель и лицевой каллиграф удивился Виниус, когда Семён Ильиныч открылся, что делает рукописные книги. Ох, поддолгу они тогда беседовали. А последняя встреча с Андреем Андреевичем Ремезова была здесь, в Тобольске. Виниус, он же разбогател на тульских заводах. Он-то и придумал, что новые железные заводы надо строить в Сибири. где много леса, руды и рек. Он убедил в этом царя Петра, и вскоре по царскому указу на месте малых мужицких печей верхатурский воевода заложил Невьянский завод, а шадринский воевода Каменский. Но дела у сибирских заводов пошли наперекосяк. Воевода воровал, а мужики ничего не умели. Они ведь никогда не ставили больших плотин, Не сооружали водобойных колес и не возводили высоких домен. У иноземных мастеров опускались руки. Тогда Андрей Андреевич уломал Петра Алексеевича передать Невьянский завод тульскому оружейнику Демидову, а ось наладит работу. И через полгода толстый, отдышливый веслоусый Виниус, потащился в Сибирь, чтобы оценить, как идут дела. Это было 12 лет назад. Андрей Андреевич внимательно осмотрел Невьянск, оттуда двинулся на речку Алапаеху, где закладывали третий завод, а оттуда в Тобольск к воеводе Черкасскому. Но главный вопрос у Виниуса был кремизову: как доставить в Россию железо сибирских заводов? Вести тысячи пудов в телегах через тысячи верст бездорожья? И Семён Ульянович подсказал выход. путь Ермака. Надо построить на Чусовой пристань и отправлять железо и чугун в дощаниках по реке. Из Чусовой в Каму, из Камы в Волгу, с Волги в Аку и далее уже до Москвы. Ремеза были не знать этой дороги, ездём всю правду о Ермаке собственноручно изложил в своей истории сибирской. А помнишь, батя, ледяную пещеру возле Кунгура? Спросил Лёнтий, разглядывая кости мамонт. Тоже ведь в Кунгуре про мамонта говорили. Будто это он в горе живет. Ходит под землей и норы в камне пробивает. А выйдет наверх, остаются ямины следы. Брехня, отверг кремизов. Кунгурики его и народцев с языка сняли». Гостяки с вагулами рассказывают, что мамонт зверь вес, огромный крот с рогами. Рогами он проходы себе роет, а выпадет на воздух ненароком, так сразу дохнет от сухости. Но в кунгурском камне нору никому не прокопать. В Кунгуре Семен Ульянович оказался тоже из за Завиниус. Андрей Андреевич велел не затягивать с пристанью. Он гостивал в Тобольске в ноябре, а уже в марте Ремезов взял Лёньку, Сеньку и трех приказных писчиков и выехал на Чусовскую. Как раз тогда они завернули к скале над речкой Ербит и срисовали с камней древние знаки, которые восхитили Табберта. В Чусовскую слободу верхатурский воевода Калитин прислал две сотни плотников из Меркушина. на речке Утки, приток Чусовой. Семён Ульянович разметил пристань с плывущими амбарами и пильными мельницами. Плотники построили сорок дощаников. С Каменского завода уже волокли к пристани пушки. Потом Семён Ульянович узнал, что через год эти орудия в прах раскрошили бастионы Виктория и Гонор, и Палашеская Нарва. На часовой отгремел ледоход. И от пристани отправил первый заводской караван. Ремезовы проплыли 200 верст на дощаниках и сошли на берег в Сулёмской слободе, что притулилось возле часовой под отрогами Весёлых гор. Отсюда по гужевому тракту Ремезовы поехали в Кунгур. Городок этот совсем недавно числился в разряде поморских. Но все поморские города к востоку от Вятки перевели в сибирский приказ. И потребовалось составить описи и чертежи. Семён Ульянович сыновьями обмерил и начертил кунгур, описищики посчитали жителей. В сундуках воеводского дома Семён Ульянович откопал еще одну, да то ли неведомую никому летопись Ермакова похода. Он приписал ее и уже дома вложил в свою историю Сибирск. Все дни он с сыновьями и побывал в ледяной пещере близ Кунгура. Пещера укрывалась в недрах длинной ковыльной горы, поверху беспощадной издырявленной ямесями следов зверя мамонта Среди этих провалов лежало ермакова городище. Та пещера ошарашила Ремезовых. Бесконечная путаница косых и кривых пролазов. Словно каменные потроха, изломанные пережатые какими-то судорогами, каменные развалы, непроглядная тьма, невидимые озера, черная копель со сводов. Удушающие теснины внезапно сменялись преогромнейшими палатами, и кругом был лед, немыслимый лед. Он выползал из расщелин округлыми наплывами, хрупким и ломким пухом рос на стенах и потолках, расцветал безумными плоскими звездами, свисал сверху из пустоты острыми бивнями толщиной в ствол дерева и стоял на полу и на рухнувших глыбах гладкими столбами размером с человека. То ли волшебная сказка, то ли бесовство. Никакой зверь мамонт здесь жить не мог. Эти пропасти разверзлись божьим попущением, а не кропотливыми усилиями живых тварей, пусть даже и таких жутких, как мамонты. Словом, поездка в Кунгур удалась. На обратном пути Семён Ульянович обчертил еще и Каменский завод, а потом замолил грехи в Далматовском монастыре, где сделал книжный вклад в обитель. Замаливать было что, так как промеж своих работ Выпивали они спищечками тогда без меры, и кунгурские мужики настрочили на них ябеду. Но Семён Ульянович дал себе волю, ибо думал, что эта поездка последняя в его жизни. Ему перевалило за шестьдесят. Много ли еще Бог даст? А вокруг столько всякого восторга. И вот ему уже за семьдесят, а он до сих пор на своих ногах и в своем уме, и занимается он небывалым делом. собирает остов мамонта. Распределив все кости, Семён Ульянович измерил остов в вершках и для понимания нацарапал на листе чертеж рамы, который будет держать этот остепух в должном виде. Получилось нечто вроде опоры для стога сена с четырьмя жердями-бастригами. Матвей Петрович указал, в каком заулке он разрешает поставить оное сооружение. Рემიзовы перегородили подходы рогатками, чтобы никто не мешал, и приступили к постройке большой рамы. Расчистили площадку от снега, вкопали два прочных столба, выложили на них раму из брусьев и укрепили ее укосинами. К раме проволокой примотали весь набор костяка: позвонки, ребра, лопатки, крестец, плечи, голени и прочую мелочь. На длинный конец верхней балки повесили череп, проточив проволоку через глазницы. Больше всего вознио оказалось с рогами мамонта. Для них пришлось вкопать еще два столбика. Ну и чудо, восхищенно заметил Семён Ульянович, отступая от мамонта подальше, чтобы разглядеть получше. Зверь йендропа, ей-богу, Мамонт громоздился в закутке между забором драгунского подворья и амбарами губернаторского дома, словно в загоне. Для Семёна Ульяновича он был сразу и страшным своей мертвой дырявой костлявостью, и прекрасным своим нездешним исполинством. Усилием воображения можно было убрать все подпорки, облечь остов плотью, покрыть волосатой шкурой, и вот он зверёга. Он был схож с быком, но чуть согнутые лапы топырились в разные стороны, как у ящерицы, а из опученной башки торчали такие длинные рога и что на каждой можно было нанизать десяток человек. За неделю половина жителей Тобольска побывала на Воеводском дворе, чтобы посмотреть новую диковину. Мужики покряхтывали, прикидывая, как тяжело валить энтого мамонта на охоте, А бабы, сообща пришли к выводу, что старый ремес не спятил, потому что выкопал все таки не дьявола с копытами, а обычного китовраса, а китоврас — скотина мирная, пуще и рогатая. Отец Клеоник, эконом софийского двора, обозрел мамонта, плюнул и сказал: "Чистый демон полкан, хвала Господу, что убрали его со святого места". К мамонту не раз приходил и губернатор Гагарин. Подолгу стоял, разглядывая чудо Юда и ничего не говорил. Мамонт, не заморская птица, попугай, не двухголовый козленок из государьевой консткамеры, не золото курганов и не диковинное растение картофель. Матвей Петрович не мог заставить себя поверить в такого зверя, весь его жизненный опыт противился мамонту, но и отрицать сие создание тоже было нелепо. Ну как тебе? Семён Ульянович тревожило молчание губернатора. И как я этого Индрика в столицу упру? только и спросил Гагарин. «Уж и не знаю, обиделся Ремезов. «Мое дело собрать его. Я собрал. Но приятнее всего Семёну Ульяновичу было то, что к Мамонту пришел владыка Филофей. С воды Каремезов уже лет десять как был в размовке. Причиной ее послужил старый архитектон Фёдор Меркурич Чайк. Когда Семён Ульянович был молод, на месте Святой Софии возвышался дивный деревянный собор от 13 главах. Издалека казалось, что над Премским взвозом растет серебряное яблоне с огромными яблоками. Собор сгорел почти сорок лет назад. Долгое время сердца обалян терзало черное пепелище. Потом, чтобы возвести каменный собор, митрополит Павел, бывший архимандрит чудова монастыря, привез зодчего отчева Фёдора Чайку, своего знакомства по московскому Кремлю. Чайка взялся за дело. За два года он поднял здание почти до самых куполов, и вдруг своды храма обрушились. Фёдор Меркурич крепко переживал свою неудачу. На несколько месяцев затворился в Знаменской обители, а затем все таки вернулся в мир и достроил собор. Это было при воеводе князя Прозаровском. Семён Ульянович почитал Чайку за главного тобольского мастера, хотя Чайка его не особенно жаловал. Ремезов сибирский неуч, до 50 лет ни единого каменного строения не видал. Но воевода Черкасский назначил Семёну Ульяновича архитектоном и повелел сооружать приказную палату. Ремезов хотел просить Меркурича о руководстве, а владыка Филофея взял да и отослал Чайку в Тюмень строить Благовещенский собор. Ремезов остался без наставника, и мастерству его учила только дерзость. Палату он сделал, но разозлился на Филофея. Да конечно, нынче уже развеялась, однако и дружба не завязалась. А Фёдора Чайку шесть лет назад владыка отправил в Енисейск на возведение Богоявленского собора, там Чайка и умер. Владыку к мамонту сопровождал Новицкий. "Який вульяночу тубианцы бал слова!» — изумился он. Он уже думал о том, что в краткое описание о народе ситцамском Ему надо занести предание о мамонтах, что рассказывали астики. Будто бы мамонты жили на их земле в незапамятные времена, но случился Чекнай, великий бедственный огонь. Он сжёг мамонтов до костей и уничтожил бы всю землю. И тогда Бог Тарум послал потоп и загасил Чекнай. Воды потопа погребли кости мамонтов под толстым слоем ила. Что скажешь, владыка? спросил Семён Ульянович. Он боялся, что Филофей заведет прежнюю песню попов: сатанинское чудище, зверь бегемот утопить в артеше. Для себя самого Семён Ульянович так и не объяснил существование мамонтов, но не сомневался, пусть мамонт будет, никакой он не богохульство. "Мамонты не суть зло", сообщил он владыке, придумывая на ходу, чтобы примирить Филофея с Чудищем. Все только безвинные кони дьяволов Буцефалы. Когда ангелы и дьяволы бились, то сраженные дьяволы летели с неба в ад, а Буцефалы завязли в земле. Оно, да, да, еще было по Мессиеву пятикнижию на первых стихах бытия. Филофей, понимающе усмехнулся. Подлинно левиафан сухопутный, сказал он. Увидишь его, и ясно, что для Господа непростым делом было человек сотворить. Преклоняюсь я пред тобой, Семён Ульянович, твои познания, дерзание во Христе. Подвиг. Семён Ульянович был поражен словами Филофея. Я растерялся он. Это же ты подвиг совершаешь, крестишь. Эх, Семён Ульянович, вздохнул Филофей, — Без крещения душа не будет бессмертной, а без познания мир не будет божьим.